Постепенно приближаясь к кабачку, они мало-помалу начинали различать грубый смех, обрывки непристойных песен. Интонация голосов давала основание предполагать, что их обладатели уже достаточно много выпили. По знаку Мишеля Кантена, один из братьев Крестенов, кузнец, подкрался и заглянул внутрь. Он быстро вернулся и тихо сообщил, половина уже спит. Да и остальные уже в таком состоянии, что не смогут причинить нам вреда. Действительно, все произошло очень быстро. Выбив дверь, люди в черном без труда захватили компанию пьяниц. Ковачик был тоже пьян. Рухнув на табурет, рядом с камином он жарил на огне рыбу и, казалось, совершенно не замечал того, что происходило у него за спиной, Один Адриан, опомнившись, начал выть, но чья-то сильная рука заставила его замолчать. «Если ты знаешь хоть одну молитву, — сказал Тремен, — то сейчас самое время ее вспомнить». Амелия и двоих его приспешников, Ромуса и Ахилла, вытолкнули за дверь после того, как остальные из их банды порядками сбитые, остались лежать на полу. Их крепко связали и заткнули рты кляпом, несмотря на мольбы о прощении. Затем Мишель Кантен повернулся к Гийому. — Спасибо за руку помощи, друг. Но теперь я хотел бы, чтобы вы ушли. — Почему? — Боюсь, что у вас еще может проснуться жалость и наше правосудие. Оно должно свершиться. «Он прав», — согласился Пьер Аннеброн. «Это уже не наше дело. Мои руки предназначены для того, чтобы лечить людей. Да и твои тоже не должны быть запачканы кровью, которая так близка к твоей». Впрочем, кровь так и не была пролита. Когда заря обогрела море и старые сторожевые башни Сен-Васта, Женщины, вышедшие собирать устриц, нашли недалеко от церкви три трупа, которые лежали на мокром песке. Повернув к дороге, женщины, кричат от страха, припустились бежать со всех ног. Однако никаких следов насильственной смерти на телах обнаружено не было, и только в их открытых глазах застыл ужас. Кляпы из водорослей затыкали им рот. Горло было перетянуто длинными и скользкими лентами коричневых ламинарий, толстыми, как веревки, и похожими на щупальца спрута. Убитых с поспешностью похоронили, и никто не осмелился предложить позвать для молитвы священника, даже конституционного. Шепотом все говорили о божьей каре и воскрешали в памяти древние легенды о морских чудовищах и привидениях-убийцах. Опять вспомнилась старая история о царском монахе. Что касается тех, кто был заодно с Амелем, его приспешниками и содействовал преступлению, то они покинули местность не под звук фанфар, а тайно, унося с собой жуткое воспоминание о черных демонах, вышедших из ада и затем растворившихся в ночной темноте. После этого события жители долгое время опасались начала репрессий в Валонии. Но напрасно. готов все-таки был очень хитер и не решился преследовать за то, что, по сути, представляло собой народную месть. Он не стал связываться с людьми, которые привыкли противостоять смертоносным суровым морским ветрам, тем более что в глубине души он даже не огорчился, так как был рад избавиться от Адриана Амеля, который стал ему неудобен. А найти другого приспешника ему не составило труда. За два дня до Нового года Гийом отправился за мадемуазель Алеосуа, чтобы уговорить ее переселить по приставке. «Обязательно вернетесь к себе, как только ваши волосы немного отрастут», объявил он ей, «а до этого поживете у нас под присмотром». «За кого ты меня принимаешь? За Самсона?» Гиом подарил ей улыбку Фавна, которая ей нравилась больше всего. «Он вполне мог бы быть вашим родственником, но не будем говорить об этом сейчас. Главное то, что вы отмщены».